Осина, также только в нижнем лесном поясе, иногда сплошными площадями, достигает от 50 до 70 футов высоты и от 1 до 2 футов толщины, но гораздо чаще встречается меньших размеров. Ель растет лишь в самом нижнем поясе лесов, нередко сплошным насаждением, достигает 40-50 футов высоты при толщине половина 1 фута. Иногда же является могучим деревом от 80 до 100 футов высотой при 2-3 футах толщины. Сосна, отличающаяся по исследованию академика Максимовича от обыкновенной сосны только более крупными и белыми семенами, растет там же, где и ель, нередко сплошными площадями, достигает от 60 до 70 футов высоты и от 1 до полутора футов толщины. Можжевеловое дерево от 30 до 40 футов высотой. при толщине от 1 до 2 футов, растет в изобилии исключительно на южных скатах гор, в поясе от 9 до 12 тысяч футов абсолютной высоты. Тополь, распространенная от Алтая до Камчатки и Японии, встречается изредка по дну ущелья в нижнем лесном поясе. Ростом бывает от 50 до 60 футов при 2 футах толщины. Рябина красная представляет, как и на верхней Хуанхе, крупноцветную разновидность достигает 15 футов высоты. Рябина гималайская с белыми, алибастрового цвета ягодами достигает таких же размеров, как и вид предыдущий, оба они во всем лесном поясе. Облепиха то деревцем от 15-20 футов высотой, то кустарником сплошь растет на островах речек вниз от 9000 футов абсолютной высоты. Наконец, ива трех видов растет там же, где и облепиха изредка встречается по горным склонам. Кустарники описываемых лесов еще более разнообразные и всего роскошнее развиваются в ущельях, по берегам горных речек. Вот перечень этих кустарников. Барбарис трех видов, из которых два последние достигают двухсаженной высоты и усажены колючками в полтора дюйма длиной. Два вида смородины, крыжовник, сажень высотой с крупными, но кислыми желтоватыми ягодами, встречается только в нижнем лесном поясе. Два вида шиповника с белыми и красными цветами. двухсаженный жасмин, дико растущий от Гималаев до Японии, семь видов жимолости, из которых первый представляет съедобные, попарно сидящие, продолговатые синие ягоды, три вида бересклета, два вида кизилника, боярка, даурская калина, крушина, гималайская бузина, малина, таволга, отлично пахучая тангутика, два вида караганы, лоза, свойственной лесам амура, элитарококус. Таким образом, на небольшом сравнительном пространстве растут 13 видов деревьев и 36 видов кустарников. Если сюда приложить еще 12 кустарных видов, свойственных Альпийской области, то мы получим всего 61 вид деревьев и кустарников, произрастающих в восточном Наньшане. Травянистая флора тех же лесов весьма богата и разнообразна. Наиболее характерными ее представителями в середине лета являются... Земляника, теперь поспевшая, но с водянистыми ягодами, недоспелка, бузульники, лекарственный ревень, довольно редкий, водосбор, живокость, прикрыты, колокольчики четырех видов, герань, грушевка, горошек, майник, кровохлебка, мытники, из которых красиво последний выстилает мшистую почву, в особенности хвойных лесов своими розовыми цветами. Рядом с ним, в тех же хвойных лесах, местами прокидываются маленькие орхидеи. Далее следуют вонючка, василисник, очиток, пижма, китайская ромашка, репейник, синюха, кипрей или иван-чай, местами сплошь по луговым площадкам верхнего лесного пояса, лактук, бальзамина, тмин, тот же, что и в Альпийской области, гималайский зверобой джума, крапива, белый касатик, нередко сплошь по долинам нижнего лесного пояса, хвощ, Несколько видов злаков, мятлик, овсюк, костер, вьющиеся ломоносы, живучка, саранка, змееголовник. Три последние вида встречаются преимущественно по открытым горным склонам. Лесную почву часто выстилают мхи. В лиственных лесах — хипном, в хвойных — мниум. Те и другие нередко лепятся по скалам. В тех же горных лесах мы нашли 11 видов папоротников. Кроме того, в тех и других под скалами и на самих скалах растут папоротники. Наконец, в лесах восточного Наньшани обыкновенные грибы, при том те же самые, которые растут и у нас, боровики и березовики, подосиновики, эти три вида редки, сыроежки, рыжики, волнушки, масляники, шампиньоны и другие, несъедобные которых назвать не умею. Местами тангуты, как и все их собратья, вовсе не употребляют грибов в пищу, изредка и то неохотно едят ягоды. фауна тех же гор. Несмотря на обилие лесов в восточном Наньшане, здесь вообще мало млекопитающих как по числу видов, так и по количеству экземпляров. Тому причинами служит для крупных зверей довольно густое население описываемых гор, а для мелких, хотя бы грызунов, вероятно, слишком сырой климат во время лета. Малое же количество этих грызунов обусловливает, в свою очередь, и бедность мелких хищников, которые ими питаются, Правда, теперь мы пробыли в восточном Наньшане слишком короткое, притом самое плохое время для исследования млекопитающих, зато летом и осенью 1872 года и весной 1873 года достаточно обшарили эти самые горы. Но как тогда, так и теперь нашли здесь всего лишь 18 диких видов млекопитающих, принадлежащих к трем отрядам – хищных, грызунов и жвачных – Из них Альпийской области свойственны кукуяман, сурок, два вида пищухи и полевка. В лесах живут медведь, весьма редкие, морал, косуля, кабарга, волк, лисица, барсук и хорек. Изредка попадаются дикая кошка или тяга. По открытым долинам и луговым горным скатам весьма обыкновенно слепыши, здесь же встречаются в небольшом числе и зайцы. Из домашних животных жителями тех же гор содержится один из видов, Кочевниками, тангутами, обыкновенная корова, як, хайнык, помесь як с коровой лошадь, баран и коза. Оседлыми, китайцами дунганами, осел, мул, свинья и кошка. Собака встречается у тех и других. Несравненно богаче восточный Наньшань птицами, которых в оба путешествия мы нашли здесь 150 видов, располагающихся следующим образом по отрядам. хищные, оседлых, 6, прилетающих гнездица, 9, пролетных, 3, всего 18, воробьиные, оседлых, 31, прилетающих, 62, пролетных, 6, всего 99, кричащие, оседлых, 2, прилетающие гнездится 1, всего 3, голубиные, оседлые, 1, прилетающие гнездится 3, всего 4, куриные, оседлые, 9, прилетающие гнездится Один, всего 10 Голенастые, прилетающие гнездицы, один, пролетные 9 всего 10 Плавающие, прилетающие гнездицы, один, пролетные 5 всего шесть. Итого всего 150 видов. В общем, орнатологическая фауна описываемых гор резко отличается от соседней монгольской и северо-тибетской, но весьма сходствует с западно -китайской. При том же здесь встречаются многие гималайские виды. обыкновенно достигающие северной границы своего географического распространения. Из этого числа семь-восемь видов, быть может, частью оседла. Вот наиболее характерные птицы восточного наньшаня. В Альпийской области, с самого верхнего ее пояса, голых скал и россыпей, грифы, ягнятник, улар, белоспинный голубь, альпийская клушица, голубой чекан, вьюрки, непальская заверушка горный стриж, кашмирская ласточка — В области альпийских лугов и кустарников сифаньская куропатка, горная щеврица, красногорлый соловей, большая чечевица, пестрогрудая камышовка, по речкам Кашмирская оляпка и водяная горехвостка. Два последние вида проходят также через всю лесную область. В лесном поясе ушастый фазан, фазан обыкновенный, рябчик, кундык, сермун, дрозды, горехвостки, пеночки, Дятел, кукушка, гималайский снегирь, вьюрок Давида, чечевица, темелия. В хвойных лесах прибавляются поползень, пищуха-сверчок, корольки, хохлатая синица, сойка, дубонос. В более широких долинах поет полевой жаворонок и громко кричит большая щеврица. Из водяных птиц гнездится лишь один горный гусь, да и то в местностях ближайших к озеру Кукунор. Из голенастых горный кулик и, быть может, изредка серая цапля. Из гадов в восточном Наньшане водится лишь два вида змей — узорчатый полос и подкаменщик, и наша обыкновенная лягушка. Рыб нами найдено 6 видов. Царство насекомых хотя не обильно, но, сколько кажется, и не бедно, в особенности в самом нижнем горном поясе. Местные тангуты Население северной и южно-татунских гор составляют тангуты в меньшем количестве китайцы — А последние с небольшим числом дунган обитают лишь по реке Тетунгу в городах Юнанчен и Тетунг на верхнем течении названной реки.